Артур Кларк. «Конец детства». Перевод с английского Норы Галь. Москва. ЗАО. Издательство «Эксмопресс». 1999 год. Гипотезы, положенные в основу этой книги, принадлежат не автору. Часть первая. Земля и сверхправители. Первая.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 Нос корабля возвышался на 200 футов над землей, и на нём играли прощальные лучи закатного солнца. Настаёт одна из последних ночей, какие суждено видеть кораблю. Скоро он уж выплывет в непреходящий солнечный свет космоса. Здесь, под пальмами, высоко на скалистым хребте острова, тишина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 Не то, пожалуй, мысль Григоревича пойдет разными сложными путями, а если какие-нибудь секретные сведения просочились наружу, нелегко будет доказать, что ты ни при чем. Он вернулся в здание администрации. Часовой при входе отдал ему честь. Военных тут не меньше, чем техников, хмуро подумал Шнайдер. Но жаловаться нечего. Так у русских принято, зато работать они ему не мешают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 Он обвел взглядом берег, море, снова берег. Не сразу он догадался посмотреть на небо. И тогда Рейнгольд Хоффман понял, как понял в тот же миг и Конрад Шнайдер, что гонку он проиграл. Понял, что отстал не на неделе и не на месяце, как боялся, а на тысячелетия. Громадные тени неслышно скользили среди звезд в такой вышине, что он не смел даже представить, сколько до них миль, и его маленький Колумб был перед ними все равно, что перед самим Колумбом долбленной лодки времен Палеолита. Нескончаемо долгую минуту Рейнгольд смотрел, и смотрели все люди на земле,